«Смотри, не как это наш гулет!» — вскричала Соня. «Вон там, чуть в стороне! Ну точно, она! Принцесса Селина!» Алекс промолчал, вглядываясь в очертания яхты. По внешнему виду вроде похоже, но вот надпись на борту он разглядеть не мог. А у Сони зрение было как у моряка, она хорошо видела вдаль. Спустя несколько секунд и Алекс разглядел толпящихся на палубе пассажиров и капитана, смотревшего в бинокль. Алекс махнул рукой, но капитан никак не отреагировал. «Все ясно, они нас не узнают», — вздохнул он. «Катер чужой, а на нем какие-то люди, не понять кто». «Да уж, капитан вряд ли нас примет за греческих жандармов», — согласилась Соня. «У него наверняка вся береговая служба в друзьях ходит». «Что мы им скажем?» — осторожно спросила она. Теперь, когда на шее висела пайза, спрятанная под форменной тужуркой, Соня обрела не то чтобы спокойствие, но небольшую уверенность. Хотя, казалось бы, в чем тут можно быть уверенной, когда по твоему следу идет ненормальный инвалид, а с ним четыре амазонки, ловкие, сильные, абсолютно не ценящие человеческую жизнь. Просто роботы какие-то, запрограммированные на убийство. Соня потрогала пайзу. И даже сквозь плотную ткань почувствовала, какая она тёплая. Нет, эту вещь можно отобрать только через её труп, и мы ещё посмотрим, кто кого. — Так что мы им скажем? — спросила она. — Ты намерен обратиться в полицию? — Ну... Алекс помолчал, сделав вид, что занят сложным поворотом. — С этим будут некоторые сложности. «Нужно идти в тот порт, откуда мы вышли, потому что яхта приписана к нему, затем сообщать в круизную компанию, вызывать ее представителя. Все это будет тянуться очень долго, я уж знаю здешние порядки. Пассажиров запрут на яхте. Правили мы портить людям отдых?» «Да уж, думаю, что вряд ли они будут рады такому развлечению», — кивнула Соня. «Кроме того, я думаю, что нам просто не поверят», — продолжал Алекс. «Вся эта история...» «Погоня в подземном туннеле, акулы в бассейне. Мы-то с тобой знаем, что этот ненормальный тип не шутил, но звучит это, как в авантюрном романе». Соня в данной истории больше всего боялась, что полиция заберет у нее пайдзу как вещественное доказательство, поэтому не стала бурно радоваться, а осторожно кивнула. «Но я этого дела так не оставлю», — продолжал Алекс. «Как только прибудем в свой порт, я свяжусь кое с кем». «А с кем?» — заинтересовалась Соня. «Есть у меня один человек. Не в греческой полиции, а повыше», — усмехнулся Алекс. «В Интерполе?» — нахмурилась Соня. «Еще не хватало, чтобы этот законопослушный тип сдал ее Интерполу, ведь Пайдзе, надо думать, вещи очень ценные». «Не получится ли так, что Соня пытается украсть и вывести из страны старинную ценную вещь? Тот бывший моряк-англичанин говорил, что у них в Греции очень строгие законы на этот счет». «Ну, есть одна организация», — уклончиво сказал Алекс. «Там мой приятель служит. В таких делах, знаешь ли, лучше действовать по знакомству». «А ему ты что скажешь?» — забеспокоилась Соня. Скажу, что в той бухте окопался какой-то странный тип. Он ловит пассажиров проплывающих яхт и похищает их, требуя выкуп. Кто ему это позволил? Куда смотрят власти? И что творится на том острове, где ты была? Говоришь, твой спаситель убил человека? Об этом тоже непременно надо сообщить. Соня подумала, что того человека, который наблюдал за большой яхтой, уже и след простыл. Во всяком случае, сама Соня так бы и сделала. Они уже подплывали. «Эй, на гулете!» — крикнул Алекс. «Бросайте конец!» «Кто вы такие, что вам нужно?» — прокричал в ответ капитан. «Да пассажиры ваши!» — не выдержала Соня. «Он еще спрашивает. Бросили нас в пещере, а сами ушли!» Когда их подняли на палубу, пассажиры столпились вокруг, рассматривая этих двоих как диковинку. «Что это на вас надето?» — набросилась на Соню Марианна и с интересом пощупала ткань ее форменной тужурки. Вас забрали в полицию? Ага, и взяли на службу. Вот форму выдали, огрызнулась Соня. А, -а, а и снова на помощь Соне пришел муж Марианны. Он схватил свою женушку за плечи и оттащил, не взирая на ее сопротивление. Тут Соня столкнулась взглядом с двумя сестрицами. Те смотрели на нее мрачно, и Соня едва сдержалась, чтобы не показать им язык. Алекс снял мокрую форму прямо на палубе и громко объяснил всем, что они отстали от экскурсии, свернули не туда, потом заблудились, едва не утонули в туннеле, пришлось добираться водой, и они выплыли в такое место, где были сложены костюмы, оставшиеся от съемочной группы. Пришлось воспользоваться ими, чтобы не замерзнуть, потому что свою мокрую одежду они бросили где-то там. А потом они нашли катер и выбрались на нем. Пассажиры слушали с большим интересом. Дамы ахали и всплескивали руками. Капитан, если и не поверил рассказу, то промолчал. Ему были не нужны лишние проблемы. Соня и Алекс пропустили и ланч, и пятичасовой чай, но Кок великодушно вынес лепешку, брынзу и сильно перченую колбасу. Соня набросилась на нее, как тигрица на антилопу, хотя раньше никогда такого не ела. Деликатные англичане оставили их в покое. Марианну муж, очевидно, просто запер в каюте. Соня с Алексом запили еду бутылкой местного вина и отправились каждый в свою каюту отдохнуть спать Соня не могла. На тумбочке она увидела английскую книжку без обложки, которую начала читать до начала всех своих приключений, и снова раскрыла ее на том месте, где прервалась прошлый раз. На следующее утро, едва свет солнца проник в камеру, Марко Поло продолжил свой рассказ. А когда прослужил господин Марко великому хану семнадцать лет, Случилось так, что умер наместник государя в одной далекой стране. И задумался великий хан, кого назначить вместо того наместника, и призвал к себе своих советников и спросил их совета, кого послать в ту далекую страну. И один советник сказал, что нужно послать туда знатного князя, а другой, что нужно послать командира над большим войском, Выслушал их великий хан и сказал «Знатный князь окружит себя своей роднёй, знатными людьми, на которых может положиться, военачальник своими верными слугами, которые под его началом долго воевали. Рано или поздно и тот, и другой замыслит мятеж. Страна далёкая, и уследить за ней трудно». Нет. «Пошлю я туда человека верного, пошлю человека, у которого нет родни и мало верных слуг, и ему положиться не на кого, кроме моей милости. Он никогда мятеж не задумает, будет мне служить верой и правдой», отвечали ему советники, «как тебе будет угодно, владыка». И вызвал к себе великий хан господина Марка и сказал тому, Хорошо, ты мне служил семнадцать лет, а теперь послужи мне лучше прежнего. Отправляйся в ту страну и верши там суд, как и я бы сам вершил, и веди там дела, как я бы сам вел, и если будешь ты мне там хорошо служить, то одарю я тебя своими милостями, как никогда прежде не одаривал». Поклонился господин Марко великому хану и отвечал, «Я твой верный слуга, и буду тебе служить там, где ты велишь, и буду все делать, как тебе угодно». «Быть посему», — сказал великий хан, и дал господину Марку золотую пайдзу. И была эта пайдза особенная, какой еще никому не давали. Вместо головы тигра на ней была голова кречета и еще луна и солнце. И написано было на ней, чтобы все повиновались ее владельцу как самому великому хану, и почитали его как великого хана, и чтобы слова его слушали как слова самого великого хана. И отправился господин Марка со свитой в ту далекую страну и стал править в ней по чести и справедливости к славе великого хана. Господин Марка замолчал, к чему-то прислушиваясь. Теперь и Рустичану услышал за дверью приближающиеся шаги. Сердце его забилось в волнении. Может быть, тюремщик пришел, чтобы сообщить им, что за них внесен выкуп, и скоро их отпустят на волю? Шаги затихли. Дверь камеры со скрипом отворилась, и в нее вошел тюремщик. — Что ты скажешь нам, добрый человек? — обратился Рустичану к тюремщику. — Заплатили ли за нас выкуп? «Нет», — отвечал тот неприязненно, — «господа из сеньории недовольны и велели мне обходиться с вами строже и меньше денег тратить на ваше содержание». «Не будь так суров с нами», — взмолился молодой венецианец. «Рано или поздно наши родичи пришлют выкуп, и тогда мы с господином Марко вознаградим тебя за доброту. Боюсь, что к тому времени я состарюсь и умру» проворчал тюремщик, однако принес пленникам их обычный скудный обед, которому добавил мясо и вино от неизвестного друга и, наконец, покинул камеру. Пленники быстро расправились с едой, и Рустичану снова достал свои письменные принадлежности. «Продолжите вашу повесть, господин Марко», — попросил он своего сокамерника. «На чем же я закончил?» Вы закончили на том, что великий хан отправил вас с наместником в далекую страну. Верно, господин Марко устроился поудобнее и продолжил. А надо сказать по правде, что была та страна очень богата. Много в ней было золота и узорчатых ковров и быстрых коней и других хороших товаров. Особенно же много было в той стране дорогих каменьев. Яхонтов, и смарагдов, сапфиров и рубинов, и каждый год собирали с этой страны большую дань и отсылали великому хану, и так повелось, что та страна платила дань яхонтами и смарагдами, рубинами и сапфирами и другими дорогими каменьями. И правил господин Марко в той стране именем великого хана год и другой, и собирал большую дань, и отсылал ее в город Ханбалы к великому хану. И великий хан был доволен. Но на третий год поднялся в той стране мятежный князь и пошел войной на господина Марко. Собрал господин Марко большое войско и выступил против мятежника, Сражались два войска долго, и так случилось, что мятежник стал брать верх. Отступил господин Марко со своим войском в укрепленный город, а мятежный князь встал вокруг лагерем и никого в город не впускал и никого не выпускал. Отправил господин Марко гонца к великому хану за подмогой, но мятежники перехватили того гонца и убили. Затворился господин Марко со своим войском в городе, запер ворота, выставил на стенах караулы. Мятежники пытались взять город приступом, да не смогли, и решили тогда они взять город измором. А к тому времени собрали в стране большую дань, да не успели отправить ее к великому хану в хан Балык, и хранили ту дань во дворце наместника, где жил господин Марко. А тем временем, сказать по правде, в городе начался голод. Мера ячменя стоила дороже меры серебра, а мера фиников дороже меры золота. Почти всех коней в городе сварили и съели, и даже собак ели. Хоть собака и нечистое животное, люди ослабели от голода, и воин с трудом удерживал меч и копье. И понял господин Марко, что не сможет он удержать город, и подумал о том, чтобы спасти дорогую дань, собранную для великого хана. Сложил он драгоценные каменья в два больших сундука, позвал трех верных слуг, взнуздал четырех коней и двух выносливых мулов, погрузил сундуки с данью на мулов, сам со слугами сел на коней, и ночью через тайный ход... Вышел из города. С великим трудом пробрались они через вражеское войско и двинулись в сторону Ханбалыка. Однако лазутчики мятежного князя выследили их, и по следу господина Марка и его слуг отправился большой конный отряд. Господин Марку сошел с большой дороги и пробирался горными тропами. Однако тяжело нагруженные мулы оставляли глубокие следы, так что мятежники снова выследили беглецов. На третий день, когда отряд мятежников почти нагнал их, господин Марку пришел во владение горного племени кончеев. Люди эти, сказать по правде, идолопоклонники, и очень искусны они в колдовстве и ворожбе, и есть у них кудесники, которые могут делать удивительные вещи и читают в книге будущего. У них свой язык и свой царь, но они платят дань великому хану и почитают его. Когда господин Марко пришел в их землю, Вышли к нему кончеи с луками и стрелами и хотели его убить, но господин Марко показал им свою золотую пайзу. Увидев эту пайзу, кончеи пали на колени и выказали господину Марку свое почтение. Он поведал им, что убегает от мятежников, дабы отвезти великому хану собранную дань и попросил у них помощи. Выслушав его, кончеи отвечали, что не могут сражаться с мятежниками. «Мы люди мирные. У нас мало воинов. Мятежный князь истребит нас всех до одного. Он убьет наших жен и наших детей, и разорит наши кладбище и сожжет наше святилище, в которых мы молимся нашему богу Караманге». «Но если вы не поможете мне, о том узнает великий хан и разгневается, ведь я его верный слуга и при мне собранная для великого хана дань. Помогите мне, ибо силы наши на исходе, и мятежники нас вот-вот догонят». «Мы не можем сражаться с мятежниками», — сказали Кончей, «однако мы можем спрятать дань великого хана». Мы спрячем ее в надежном месте, когда же мятеж кончится. Мы отдадим ее тебе или тому, кто покажет нам такую же пайдзу». Господин Марко подумал над их словами. «Хорошо», — сказал он наконец, — «пусть будет по-вашему. Однако поклянитесь мне самой страшной клятвой, что сбережете дань великого хана и отдадите ее тому, кто покажет вам эту пайдзу». — Да будет так, — отвечал ему главный кудесник Кончеев. — Мы клянемся тебе именем нашего бога Караманги, что сбережем доверенное нам сокровище, и эта клятва будет нерушима до тех пор, пока стоит земля и синеет над ней небо. И если мы нарушим эту клятву, гнев Караманги обрушится на нас самих и на наших потомков до пятидесятого колена. — Да будет так, да будет так, — повторил господин Марко и отдал кончеям сундуки зданию великого хана. Молодые воины взяли их и унесли по тайной тропе в заповедный лес, в который не может войти ни один чужой человек. — Теперь, господин, — сказал господину Марко кудесник, — ты и твои люди могут отправиться в Ханбалык. «Только идите разными тропами, тогда мятежники вас не найдут». Господин Марку отправился своим путем, наказав своим слугам разделиться и поодиночке добираться в Ханбалык. Еще один день пробирался он по горной тропе, а к вечеру его настигли мятежники. Он думал уже, что часы его сочтены, и приготовился умереть с честью, Однако воины мятежного князя проехали мимо него, не задержавшись, словно он был деревом или камнем. Должно быть, таково было искусство кудесника, что господин Марко стал невидим для своих врагов. Несколько месяцев господин Марко добирался до хан Балыка. Слуги его не дошли до столицы, должно быть, они погибли в дороге или сочли за лучшее отправиться в другие края, чтобы не изведать на себе силу ханского гнева. Наконец, господин Марко пришел в столицу и явился ко двору великого хана и упал ему в ноги. Хан поднял его и усадил рядом с собой, и велел говорить. И господин Марку рассказал, что не смог победить мятежника, и не смог оборонить главный город, и не смог доставить великому хану собранную дань. Великий хан выслушал его и опечалился. Однако, подумав, он сказал господину Марку, «Нет твоей вины в том, что ты не смог победить мятежного князя, ведь ты купец, а не военачальник. Нет твоей вины, что ты не смог защитить город, но в том, что ты не привез мне собранную дань, есть твоя вина. Ведь ты купец, а купцы обучены тому, чтобы возить по всему миру ценные товары». «Это так», — проговорил господин Марко и снова пал на колени. «Я виноват перед тобою, великий государь, и смиренно жду твоего справедливого суда». Господин Марко был готов к самой страшной казни, ибо много раз видел, как по приказу великого хана его сановникам, впавшим в немилость, отрубали головы или ломали шеи, или отдавали их на поживу диким зверям. Однако великий хан помолчал еще немного и снова поднял господина Марко. «Ты виноват передо мной», — повторил он. «Но если бы в твоем сердце жила измена, ты не вернулся бы в хан Балык. Ты искал бы убежище у кого-то из моих врагов, но ты вернулся и пришел ко мне, и честно рассказал о своей вине, и просишь у меня суда. Значит, ты достоин моей милости, и я дарую тебе свою милость. Ты не будешь казнен». «Но отныне я не поручаю тебе никаких дел, пока ты не вернешь мне собранную дань. Я даже оставлю тебе золотую пайдзу, чтобы племя кончеев вернуло тебе спрятанное у них сокровища». Господин Марку поблагодарил великого хана за милость и покинул дворец. С тех пор он ждал случая, чтобы вернуться в страну кончеев и добыть сундуки с ханской данью, Однако мятежный князь укрепился в той дальней стране и разбил отряды, посланные великим ханом, так, что не было никакой возможности снова попасть в страну кончеев. После же, через два года, великий хан умер, и на его престоле воцарился его брат. Новый владыка не помнил господина Марка и не знал его уговоре с прежним ханом, По прошествии еще одного года он отправил посольство к Святому Престолу, и с этим посольством господин Марко добрался до Константинополя, а оттуда до Рима. «Выходит, — проговорил Рустичану, оторвавшись от своих записей, — то сокровище так и хранится у племени Кончеев?» «Несомненно, — отвечал ему господин Марко, — Они поклялись в этом самой страшной клятвой и будут беречь сокровища до скончания веков. И отдадут его тому, кто предъявит им ту золотую пластинку? «Несомненно», — повторил господин Марку. «Однако эта пластинка, должно быть, давно уже потерялась». «Отчего же?» «Тот, кто получил ханскую пайдзу, должен хранить ее как зеницу ока». И господин Марко вытащил из-под своего камзола небольшую золотую пластинку на шелковом шнурке. Те, кто служил великому хану, никогда не забудут эту службу и не забудут привычки на этой службе приобретенные. — Значит, вот он, ключ к несметному сокровищу! — тихо проговорил Рустичану, разглядывая золотую пайзу. Да... «Это она, Пайдзе Великого Хана», — ответствовал господин Марко, снова спрятав пластинку. Строчки книги начали расплываться перед Сониными глазами. Она выронила книгу и заснула. Проснулась она от того, что кто-то шлепал по ступенькам, которые вели в воду мимо ее иллюминатора. Вот раздался плеск, потом удовлетворенный вздох — Соня выглянула в окно. Солнце еще не взошло. Вокруг расстилалась серая гладкая вода, и где-то далеко вскипали на ней пузыри. Ну, разумеется. Это Алекс купается с утра пораньше. Кому еще и быть-то? Соня нашла часы. После того, как вчера она потрясла их как следует, они вновь стали ходить. И теперь показывали половину седьмого. Стало быть, она проспала больше двенадцати часов. На ужин не пошла. Да и ладно. На ночь есть вредно». Она вышла на палубу, когда Алекс поднимался по ступенькам. «Доброе утро!» Похоже, он и вправду ей обрадовался. «Ну ты и спать!» «Устала вчера?» Соня зябко повела плечами и закуталась в полотенце. Алекс, напротив, был бодр и свеж. Он вышел на палубу и потянулся навстречу восходящему солнцу. Соня с не сообразила, что с ним не так, «Ах да, на нем же больше не было дурацкого гидрокостюма!» Соня почувствовала небывалую радость. Алекс посмотрел настоящую перед ним девушку. Восходящее солнце освещало ее сзади нежными розовыми лучами. Она отбросила полотенце и раскинула тонкие руки, волосы слегка развивались, ловя свежий утренний ветерок. «Да она просто красавица!» — подумал Алекс. И эта замечательная улыбка. Эх, если бы было возможно. Он шагнул было к Соне ближе, но тут же взял себя в руки. Совершенно ни к чему сейчас это делать. Эта молодая женщина очень щепетильна Ведь отказалась же она с негодованием от того, чтобы он оплатил ее пребывание на гулете. Кто знает, если он позволит себе хотя бы легкий намек... Не натравит ли она на него адвокатов, обвиняя в сексуальных домогательствах, хотя, кажется, в России такое не принято. Но все же ему следовало быть осторожным, хотя хотя девушка была очень привлекательна, особенно когда молчала, потому что язычок у нее острый, как бритва. А Алекс только тем и спасался, что делал отрешенный, отсутствующий вид. А хорошо бы бросить все, и... Как здорово было там, в лабиринте, под водой. Забыть о делах, выбросить в море мобильник и компьютер и провести оставшиеся дни, ни о чем не думая, в обществе красивой женщины. «Ты не замерзнешь?» — спросила Соня, заметив, что он нахмурился. «А?» — Алекс очнулся от грустных мыслей. «Да, пойду, пожалуй, переоденусь». И он побрел вниз в каюту. К завтраку солнце уже жарило вовсю. Гулет пересекал залив. Соня разлеглась в шезлонге, подставляя горячим лучам то левый бок, то правый, то спину, то живот. Она чувствовала себя окошкой на батарее, и холод, поселившийся где-то внутри со вчерашнего дня, потихоньку уходил. Алекс устроился в тени на корме с компьютером на коленях. Сестрички Кэти и Хэти слонялись вокруг него кругами, но не осмеливались подойти, видя, что человек занят делом. К обеду прибыли в порт. Греческий город поднимался в гору белыми домиками. Чуть в стороне сверкал окнами отель. Алые и розовые бугенвилеи спускались по террасам, а на самой вершине горы виднелась большая полуразвалившаяся крепость. «Венецианское, XVI века», — сказал Алекс, указывая на развалины. «Они тут везде, по всему Средиземному морю оставили крепости и форты». Соня рассеянным взглядом обводила яхты и катера, пришвартованные в порту. «А вон там, смотри!» Алекс взял ее за плечи и развернул. Стоянка для больших яхт. Очень дорогое место. Соня повернула голову и вздрогнула, узрев что-то знакомое в белоснежной яхте. Так и есть. На борту с золотыми буквами было написано «Ариана». «Что такое? Отчего ты так побледнела?» «Перегрелась на солнце?» — всполошился Алекс. «Полдня жарилась. Разве так можно? Это очень опасно!» «Да никогда в жизни мне от солнца плохо не будет!» Соня попыталась повернуться, но Алекс так и держал свои руки на ее плечах. Она откинулась назад и слегка коснулась волосами его щеки. Ее волосы пахли солнцем. Морем и еще чем-то душистым, как цветы в детстве. Алекс даже прикрыл глаза, стараясь вспомнить, что это были за цветы. В такой позе и застала их подкравшаяся, как всегда неслышно, Марианна. хм кашлянула она. «Соня, вы пойдете на берег?» «Говорят, что в этом городе очень хороший шопинг, но у меня проблемы с языком». «У тебя проблемы с головой» подумала Соня и постаралась выразить эту мысль взглядом. «Илюш, просто не можешь удержаться!» Алекс открыл глаза и уставился на Марианну, как будто перед ним было привидение. «Что это у вас с лицом?» — спросил он. «А что?» — всполошилась Марианна. «Что такое?» «Как будто прыщи по всему лицу или язвы?» Алекс склонил голову. «Да нет, показалось, солнце так осветило!» Марианну как ветром сдуло с палубы. Соня готова была спорить на что угодно, что она и до своей каюты не добежит, кинется к зеркалу в кают-компании. «Ну ты даешь!» — фыркнула Соня. «Я бы на такое не решилась». «Ну, показалось мне», — отмахнулся Алекс и убрал руки с явным нежеланием. Соня не успела решить, как она к этому относится, потому что разговор перекинулся на другое. «О, яхта Вишневского здесь!» — воскликнул Алекс. «Ну надо же! Вон, смотри!» — он указал на Ариану. «Красивое имя для яхты!» — пробормотала Соня. «А ты что, знаешь ее хозяина?» Встречались когда-то. Улыбка сползла с его лица. Даже общие дела могли быть, но... «Расскажи! Пожалуйста, расскажи!» Сама не зная, почему, Соня заинтересовалась... Точнее, она вспомнила свое пребывание на острове и мужчину, назвавшегося Джоном, который долго и упорно наблюдал за яхтой этого господина Вишневского и его разговор по телефону, когда неизвестный собеседник Джона очень забеспокоился, узнав, что Соня русская. Теперь понятно, почему. Они могли подумать, что между ней и хозяином яхты есть какая-то связь. «Расскажи про него», — повторила Соня. «Зачем ей?» Алекс посмотрел с подозрением. Неужели она из тех молодых охотниц на мужчин, которым все равно, кто попадет в их сети, лишь бы был богат? А что? Согласилась же она на встречу с ним, можно сказать, не глядя. Да, но предпочла заплатить за все сама, чтобы не быть обязанной. И вообще она не похожа на этих девиц с пустыми жадными глазами, что всеми правдами и неправдами стараются заполучить богатого человека хотя бы во временное пользование. «Он очень богат», – с неудовольствием начал Алекс и скосил глаза на свою собеседницу. «Соня и бровью не повела, только смотрела с нетерпением. Дальше что?» «Занимается нефтью». «Конкретно размеры его состояния я не скажу, но Андрей Вишневский – один из самых богатых людей в России. Выплыл в девяностые, я слышал, что из криминала. Ну, этим в России никого не удивишь». Но и сейчас связи с криминалом у него большие, только он это тщательно скрывает, поскольку хочет создать репутацию серьезного законопослушного бизнесмена. «А ты откуда знаешь? Имел с ним дело?» «Хотел», — признался Алекс. «Было это лет семь назад. Как-то собрались мы, человек двадцать, на подписание договора на переработку нефти. Были там люди из нефтеюганска. Ещё кое-кто из русских, а также европейские инвесторы решили оформлять всё это в Антверпене, в отеле. Уж не помню, кому-то там было удобнее. «Антверпен — это в Голландии?» — спросила Соня. «В Бельгии. Значит, с русскими приехала одна переводчица. Такая дама, приличная, лет сорока. Провели мы предварительные переговоры, назначили на утро подписание договора, а вечером решили в баню пойти». Отель дорогой, хороший, там развлечений на любой вкус. И спа, и турецкая баня, и сауна, и еще много всего. Я вообще-то с русскими в баню не очень люблю, потому что пьют много. А тут еще сибиряки, этих вообще перепить невозможно. Но переводчица меня упросила. Куда, говорит, я с ними, в баню-то? А кроме меня русского никто не знает. А эти из Нефтеюганска, понятное дело, по-английски не в зуб ногой. Ну, пошли мы. Сначала-то ничего, попарились, выпили, поговорили. Ну, подсел ко мне этот Вишневский. То да сё, да как у вас там. Ну, видит, что я русский, так решил по-свойски. Ну, я вижу, мужик из уголовников, бывших явно. Все замашки такие. Опять же, золото понавешено, Даже в бане он его не снимал. Но предложение делал весьма выгодное, Я прислушивался. Но потом снова парились, снова пили, и, как подпёрло из него, вспомнил своё уголовное прошлое. Ох, думаю, лучше от такого человека подальше держаться. А пока, отвечаю, уклончиво. А он потом совсем враж раж вошёл, про меня забыл. Да и все мы тоже. Короче, является служитель. Господа, говорит, извините, но уже пятый час утра, а нам к девяти надо договор важный подписывать. Ну, пришли в себя. Поспали пару часов, и ничего. А с Вишневским этим как вышло? Он потом мне выгодное предложение сделал. И что-то меня насторожило. Попросил я своего хорошего приятеля о нем приватно разузнать. «Того самого, что в секретной организации работает», — ставила Соня. «Ну да». Алекс посмотрел подозрительно, но вспомнил, что сам же и наболтал ей об этом вчера. И выяснилось, что Вишневский дела ведет не совсем так, как принято. С конкурентами расправляется, с компаньонами нечестен. Нет, с такими людьми я дела не имею. И отказался под каким-то благовидным предлогом. Стало быть, криминальный тип, пробормотала Соня, глядя на красавицу яхту. Было видно, что на носу стоит человек, похожий на охранника, и руку держит на поясе. Вот вышел к нему такой же крепкий мужчина и внимательно осмотрелся. Охрана, значит. Гулет проплыл мимо и пришвартовался к пирсу. Матрос, знающий английский, объявил, что стоять здесь будут всю ночь и просил сообщить, кто будет ужинать в городе. — Приглашаю тебя на ужин, — тихонько сказал Алекс Соне на ухо. — Покажу интересное место. «Наконец -то — Наконец-то! — подумала Соня и удивилась своей радость Она спустилась в каюту в самых растрепанных чувствах. Что это она? Неужели ей хочется сидеть напротив Алекса, смотреть ему в глаза и поддерживать пустую беседу? А потом, что последует после ужина? Неужели он решил перейти к активным действиям? А что, время уходит, осталось всего три дня, он решил, что пора приступать? А то, что время-то зря тратить, он человек занятой. — Соня внимательно посмотрела на себя в зеркало. Там отражалась несерьезная личность с горящими щеками и выпученными глазами. Так, приплыли. Это все от одиночества. И от того, что она никак не может опомниться от предательства Егора. Тут Соня с удивлением осознала, что за последние два дня она про Егора и не вспоминала. «Ладно, как бы там ни было, ее пригласили на ужин». «Стало быть, нужно прилично выглядеть, а то Алекс видит ее то в мокрых шортах, то в тужурке с чужого плеча, то вообще голый». Тут совершенно не кстати Соня вспомнила, как он растирал ее тело там, в подводной лодке, и вздрогнула. Что-то холодно в каюте. «Какое платье надеть?» Соня разложила на кровати все туалеты. Набрала тряпок, а носить некуда. Взяла три платья. Одно легкое, тонкого прозрачного шелка на бретельках. Пожалуй, прохладно будет в нем вечером-то. Второе платье было поплотнее, из хлопка, с симметричным рисунком. Пожалуй, оно больше подходит, но сильно открыто спереди. А Соня не хотела, чтобы видели, что у нее на шее висит пайдза. О том, чтобы оставить ее в каюте, не могло быть и речи. Цепочка порвалась. И Соня повесила пайдзу на простой шелковый шнурок. Оставалось третье платье, цвета слегка увядшего шиповника, с воротником стойкой и очень открытыми плечами, а на спине вырез каплей. Не длинное, но и не слишком короткое. К нему золотистые босоножки на каблуке. Соня приняла душ, высушила волосы и тщательно накрасилась. Что ж, выглядела она неплохо, и свежий загар ей, несомненно, шел. Она с удовлетворением увидела восхищение в глазах Алекса и пожилого англичанина, а муж Марианны так просто поднял вверх большой палец за спиной своей жены. Она-то поглядела на Соню с неудовольствием, но это было в порядке вещей. Улица взбиралась вверх по холму. Там, на самом верху, над городом возвышалась полуразрушенная старинная крепость – Мощные стены, оплетенные темно-розовой бугенвиллеей, башни в темных проломах бойниц и амбразур. «Мы идем туда?» — спросила Соня, из-под руки разглядывая крепостные стены. Идти по вымощенным камням улочкам в босоножках на высоких каблуках было утомительно. Заглядевшись на крепость, она споткнулась о край тротуара. «Нет, нам налево. Алекс придержал ее за локоть и свернул налево в кривую улочку. Здесь толпились праздные туристы, хозяева многочисленных лавочек зазывали их к себе на десятки языков, толстый грек на пороге своего магазина неспешно пил кофе, не обращая внимания на окружающую суету. — Это должно быть где-то рядом, — пробормотал Алекс, вертя головой. — Кажется, тут. Он вошел в лавку, торговавшую поддельной греческой керамикой. Все свободное пространство было заставлено амфорами, глиняными горшками, расписными тарелками. Соня не сомневалась, что все это изобилие сделано в Китае. Продавщица шагнула к ним. «Мадам, у нас вы можете найти самые лучшие...» Договорить она не успела. Алекс протащил Соню через магазин и вывел на другую улочку, такую же шумную и многолюдную, как первая. «Как ты здесь ориентируешься?» — удивленно спросила Соня, вертя головой по сторонам. «Я уже совсем потерялась?» «Это должно быть где-то здесь», — повторил Алекс и шагнул к широко открытым воротам, из которых доносились гул множества голосов и густой запах рыбы. Соня нехотя последовала за ним. Они оказались на огромном рыбном рынке. Центр рынка занимали десятки прилавков, заваленных тоннами рыбы и морепродуктов, разложенных на льду. Вдоль прилавков медленно фланировали придирчивые покупатели, а продавцы тянулись к ним, возбужденно выкрикивая. «Дорада! Самая свежая дорада! Она поймана только этой ночью. А вот барабулька! Вы больше нигде не купите такую вкусную барабульку. Она просто тает во рту. А вот креветки! Только поглядите, какие крупные. А вот морской черт! А вот устрицы! Вы больше нигде не купите таких больших устриц. А вот солнечник! А вот лангусты! А вот морской язык! А вот групер. А вот морской лещ! А вот лучшие осьминоги!» Рыбы таращили на Соню выпученные глаза, ослепительно сверкала чешуя. Живой осьминог тянул к ней извивающиеся щупальца. У нее закружилась голова от шума, блеска и запаха. «Что мы здесь делаем?» — робко спросила она. «Мы же не собираемся покупать сырую рыбу?» «Конечно, собираемся. А что еще здесь можно делать?» Алекс в упоении переходил от прилавка к прилавку, глаза его блестели. «Ну, что мы будем с ней делать?» «Нам ее тут же приготовят!» Алекс махнул рукой куда-то в сторону. Только теперь Соня заметила, что в стороне от прилавков по краю рыночной площади расставлены десятки столов, накрытых клетчатыми скатертями. Возле этих столов стояли официанты и тоже на разные голоса зазывали клиентов. «К нам! К нам! Всего пять евро с персоной, а у нас только три евро!» Здесь такая система, пояснил Алекс. Ты можешь купить на рынке ту рыбу, которая тебе понравится, затем идёшь в любой из этих ресторанчиков, и там тебе её приготовят так, как ты пожелаешь. На гриле, на углях, на пару. К рыбе подадут салат, хлеб, приправы. Всё это за 3-5 евро с человека. Вино и закуски отдельно. Теперь Соня и сама увидела, что покупатели, набрав полную сумку рыбы и морских гадов, переходили к ресторанчикам, отдавали свои покупки официантам и усаживались за стол. «Ну вот». А она-то надеялась, что Алекс пригласит ее в приличный дорогой ресторан. Одевалась еще, красилась для него, как полная дура. А он завел ее в какую-то забегаловку. Шумно, грязно и рыбой воняет. Нет, этого человека исправит только могила. «Ну что, как тебе эта рыба?» Алекс показал на огромную рыбину с ярко-красными плавниками. «Отличная рыба, господин!» оживился продавец. «Морской петух! Самый свежий морской петух, какого только можно пожелать! Всего двадцать евро!» «Двадцать евро?» — переспросил Алекс в притворном ужасе. «Слишком дорого. На той стороне рынка я видел такого же за двенадцать». «Такого же?» — продавец изобразил отвращение. «Совсем не такого! Тот морской петух! Тьфу!» Он смачно плюнул себе под ноги. «Мой морской петух! Вах!» Продавец поцеловал кончики пальцев. объедение Лакомство тает во рту!» «Может быть, и тает. Но двадцать — это слишком дорого». И Алекс сделал вид, что собирается уходить. «Постойте, господин!» — крикнул продавец. «Хорошо, пусть будет восемнадцать!» «Восемнадцать?» — Алекс замотал головой. «Нет, это не серьезно, это не разговор». «Алекс, неужели тебе нравится торговаться из-за нескольких евро?» — недовольно проговорила Соня. — Покупай этого петуха, если он хороший, и пойдем. — Ты не понимаешь, — отмахнулся от нее Алекс, — здесь нужно торговаться, это часть ритуала. Если ты не будешь торговаться, тебя не будут уважать. — А тебе что, очень нужно уважение этого торговца рыбой? Последнюю реплику Алекс просто не расслышал. Он выторговал морского петуха за 15 евро и принялся выбирать креветок. К креветкам добавилась барабулька. Затем Алекс перешел к соседнему прилавку и спросил Соню. «Ты хочешь осьминога?» Соня увидела осьминога с грустными человеческими глазами и отшатнулась от прилавка. «Нет, только не это! И вообще, ты думаешь, мы сможем столько съесть?» «Вообще-то ты права», — согласился Алекс. «На двоих, пожалуй, уже хватит». Он принял у продавца пакет с покупками и направился к одному из ресторанчиков, гордо держа пакет в высоко поднятой руке, как боевой трофей. Здесь снова начался ритуал торговли, от которого у Сони уже сводило зубы. Алекс выторговал 2 евро с человека, они наконец уселись за стол, а пакет с рыбой отправился на кухню. К своему удивлению, Соня заметила, что, несмотря на многолюдство, ресторанчики на рынке аккуратные, скатерти чистые, столовые приборы приличные. Между столиками стояли фикусы и олеандры в катках. На самих столах горели свечи в красивых керамических подсвечниках. Не прошло и минуты, как расторопный официант принес им мисочку с разнообразными маслинами и другими соленьями и корзинку свежего домашнего хлеба, чтобы им не было скучно ждать рыбу. Алекс выбрал бутылку домашнего вина, и Соня, наконец, успокоилась. А что делать? Вместо того, чтобы сидеть с кислой миной, нужно, как в старом анекдоте, постараться расслабиться и получить удовольствие. Она оглядывалась по сторонам. Почти все столики были заняты. Люди пили вино, ели рыбу, громко разговаривали. Слышалась английская, французская, немецкая речь. За одним из соседних столов сидела шумная компания японцев. Официант принес вино, наполнил бокалы. Алекс поднял свой бокал и проговорил приглушенным голосом. — Я хочу выпить за твою подругу. — Какую еще подругу? — удивленно и ревниво переспросила Соня. За твою подругу Ангелину, которая уговорила тебя отправиться в это путешествие. Соня поперхнулась. Не от тоста, который произнес Алекс, а от того, что за одним из столиков ресторана она увидела знакомое лицо. Рослый, моложавый мужчина лет сорока пяти с густыми волосами, слегка тронутыми сединой. Это был тот человек, которого Соня встретила на острове, куда прилетела с парашютом. Он представился ей Джоном, но было ли это его настоящее имя? Здесь Джон выглядел весьма респектабельно. Светлый пиджак, темно-серые брюки, голубая рубашка. Он сидел за столиком один и лениво ковырялся в блюде креветок, то и дело поглядывая на часы. Соня отодвинулась вместе со стулом, отъехав за фикус. Отсюда она могла видеть Джона, при этом оставаясь для него незаметной. «Так что ты думаешь по этому поводу?» — спросил ее Алекс. «Да, конечно», — пробормотала Соня и, по удивленному выражению лица спутника, поняла, что ответила не в попад. «Извини», — виновата проговорила она, — «я задумалась». «В это время за соседний столик сел новый посетитель». Мужчина лет 30 в льняной рубашке и светлых джинсах. Соне показалось, что он чем-то похож на Джона, какой-то отстраненностью от общей праздничной суеты, быстрыми точными движениями. Кроме того, только он и Джон сидели за столиками в гордом одиночестве. И тут же она перехватила взгляд, которым новый посетитель обменялся с Джоном. Значит, она не ошиблась. Именно этого человека поджидал здесь ее знакомец с острова. Однако оба мужчины ничем не показывали, что они знакомы. Обменявшись первыми мимолетными взглядами, они старательно смотрели в разные стороны. Тем временем официант принес Соне и Алексу готовую рыбу. Выглядела она превосходно. А на вкус была еще лучше. мурр промурлыкала от-, Соня, принявшись за еду. Никогда не пробовала ничего вкуснее. Я же тебе говорил, что это замечательное место. Не зря я тебя сюда привел. Отозвался Алекс, такой довольный, как будто это он поймал и поджарил рыбу. Соня быстро расправилась с первым куском и снова бросила взгляд на Джона. Тот взглянул на часы, положил на стол купюру поднялся и направился к двери с двумя интернациональными буквами WC. Двери автоматически разъехались перед ним и тут же сомкнулись, закрывая Джона от посторонних глаз. Соня невольно перевела взгляд на второго мужчину. Тот курил тонкую темную сигарету. Проследив глазами за Джоном, стряхнул пепел и тоже собрался встать. «Видимо, — догадалась Соня, — они хотят встретиться там, где не будет посторонних глаз». Однако прежде, чем незнакомец поднялся из-за стола, к нему развязанной походкой подошел какой-то подвыпивший человек с маленькой черной бородкой и зажженной сигаретой, зажатой в зубах. Соне отчего-то показалось, что это матрос с одной из стоящих в порту яхт. Морячок чиркнул спичкой раз, другой, спичка не загорелась, и тогда обратился к Сониному соседу. — Мистер, не позволите прикурить? — Пожалуйста. Знакомый Джона протянул моряку горящую сигарету, тот наклонился, слегка коснувшись плеча мужчины, выпрямился и пошел прочь, пуская кольца дыма. Знакомый Джона, который только что собирался встать из-за стола, отчего-то вдруг передумал. Он сидел неподвижно, тупо уставившись перед собой и положив руки на стол. В правой руке дымилась непогашенная сигарета. Его поза показалась Соне странной и неестественной. Она моргнула, снова взглянула на соседа и вдруг увидела, что сигарета догорела почти до фильтра и тлеет прямо в пальцах незнакомца, а тот этого не замечает, не чувствует боли. И тут Соня с ужасом поняла, что этот человек мертв. Его остекленевшие глаза ничего не выражают, он не дышит. Соня ахнула и вцепилась в край стола. «Что с тобой?» – озабоченно спросила Алекс. «Мне что-то нехорошо», — пробормотала Соня. «Должно быть, это рыба». «Рыба», — в голосе Алекса прозвучала обида. «Но она здесь очень свежая». «Не знаю», — пролепетала Соня. «Я скоро, я сейчас вернусь». Она выскочила, шагнула к двери туалета, чтобы предупредить Джона, но в этот момент увидела на полу возле соседнего столика какой-то маленький яркий предмет. Сделав вид, что споткнулась, она наклонилась и подняла его». Это был маленький коробок спичек, тот, что держал в руке подозрительный моряк, и на этом коробке было написано единственное слово — Ариана. Именно так называлась яхта, которая стояла возле острова, где она встретилась с Джоном. Яхта господина Вишневского. Больше не задерживаясь, Соня бросилась к двери туалета. Двери автоматически разъехались перед ней, и Соня увидела странную картину. В тесном пространстве между мужским и женским туалетом толклись, сцепившись словно клубок змей, три человека. Все происходило в тишине, нарушаемой только шумным дыханием, сопением и хрипом. Они обменивались бесшумными ударами, уклонялись, вцеплялись друг другу в волосы. Приглядевшись, Соня поняла, что один из троих, Джон, Еще один, тот развязанный морячок, который только что убил человека за столиком ресторана. Да никакой он не моряк, поняла Соня, просто косит под моряка. И вот этот липовый морячок со своим напарником пытается скрутить Джона. Дальнейшее произошло совершенно неожиданно для Сони и независимо от ее сознания. Она схватила стоявшую возле двери мусорную урну, выполненную, разумеется, в виде античной греческой амфоры и почти такую же тяжелую, подняла ее и с размаху опустила на голову фальшивого морячка. Ваза с грохотом раскололась, морячок покачнулся и сполз на пол, его напарник на мгновение замешкался, чем не замедлил воспользоваться Джон. Он ударил его по шее, сцепленными в замок руками, и второй злоумышленник тоже без чувств свалился на пол. «Это вы?» Удивленно проговорил Джон, разглядев Соню. — Как вы? — Впрочем, сейчас не до того. Нужно быстро уходить. Он схватил ее за руку и потащил к двери мужского туалета. — Но я... — Но туда нельзя! — запротестовала была Соня, но Джон не удостоил ее ответом. Он втащил ее внутрь, подвинул такую же амфору, как та, которую Соня разбила о голову морячка к высоко расположенному окну, и подтолкнул Соню. — Лезьте наверх! Соня послушно вскочила на амфору. Джон подсадил ее, она ухватилась за окно и вылезла головой и плечами наружу. Снаружи уже стемнело, пахло морем и цветами. Этот свежий вечерний воздух придал Соне новые силы. Она рванулась вперед, выскользнула из окна и ловко спрыгнула на вымощенной плиткой тротуар. Тут же следом за ней выпрыгнул Джон. Соня хотела что-то ему сказать. Но он приложил палец к губам, схватил Соню за руку и потащил вперед по переулку. Вокруг не было ни души, только трехцветная кошка, тощая и горбоносая, как все кошки южных стран, с возмущенным мяуканьем метнулась из-под ног. Джон свернул за угол и подвел Соню к припаркованной машине. Это был серый седан с местными номерами. Джон открыл дверцу и подтолкнул Соню к машине. «Но сначала объясните!» — начала она, но Джон перебил ее. «Потом, потом, все потом! Мы должны как можно скорее уехать отсюда!» «Но Алекс — мой спутник! Он будет беспокоиться!» «Чушь!» — отмахнулся Джон. «Ему ничего не угрожает! Садитесь же! Я объясню вам все по дороге!» Соня неохотно села на переднее пассажирское сиденье. Джон сел за руль повернул ключ в замке зажигания и вдавил в пол педаль газа. Машина резко сорвалась с места и помчалась вперед. На перекрестке она свернула налево и устремилась вверх по узкой улице, в дальнем конце которой виднелись руины старинной крепости, подсвеченные ярким светом прожекторов. — Куда мы едем? — спросила Соня, повернувшись к своему спутнику. — В безопасное место, — ответил Джон и, достав что-то из кармана, потянулся к ней. — Простите, у вас что-то на лице. — Где? — Соня скосила глаза в зеркало заднего вида. — Я ничего не вижу. — Вот здесь. Джон поднес к ее лицу какой-то маленький блестящий предмет. Раздалось негромкое шипение. Соня почувствовала резкий неприятный запах и тут же провалилась в густую, влажную, жаркую темноту.